Глава 5. Константин разбудил шум автомобиля. Было еще совсем рано, только-только заполыхал малиновый край неба, окаймлённый золотым огнем. Приехала Нина, догадался он, подумав, что она, наверное, выехала из дома еще затемно. Хотя июньские ночи темными назвать невозможно, но все таки На этой мысли Константин снова задремал. Нина встретил управляющий, не скрывающий своего недовольства ее ранним приездом. Он пробурчал, что Олег Пальчи еще спит. "Ничего не волнуйтесь", весело проговорила Нина, добавив, что сначала навести Татьяну. Пальчикова уже хлопотала на кухне и приходу Нины очень обрадовалась. Сразу же налила и чаю, выставила на стол только что приготовленные оладьи, масло, мед, мандариновый джем. Как у тебя всегда все вкусно, Таня, похвалила гостя, принимая за еду. Ма ты как всегда, ранняя пташка, улыбнулась раскрасневшаяся Татьяна. Нина молча кивнула, обмакивая в мед очередной ладушек, потом спросила: "Ну и как у нас Олег Павлович себя чувствует?" "Да вроде ничего, получше. А я ехала и думала, дел-то накопилось много, но как нагружать больного?" А ты не нагружай, проговорила Татьяна. Я бы рада, отмахнулась Нина, но только сама знаешь, какой он. Пока все не переделаем, не остановится». Это точно, согласилась Пальчикова. Костя приехал? спросила Нина. Да, вчера. А ты машину в гараже заметила? Нина кивнула и спросила: один?" Нет, Пальчикова покачала головой «Сашенькой, еще гости есть? «Да как тебе сказать? Гости есть, но не совсем Олег Палча, то есть, да Игнат Степанович дочку из столицы вызвал. Зачем? удивилась Нина. соскучился, должно быть, уклончиво ответила Татьяна. «М -м, ну и как она тебе? Хорошая девушка. Не будь скучной здесь после столицы, промурлыкала Нина, лакамясь мандариновым джемом. Да она все больше с Олегом Палчем сидит. Зачем? Как сиделка? Интересно. У нее медицинское образование? Нет, кажется, она что-то в МГУ изучала. А, надо же. Оказывается, дочурка Степанча высоко летает, а факультет какой, не знаешь? Вроде экономический. Задумалась на миг Пальчикова, но я не уверена. А чего ж не пригласили медсестру посидеть? Чего не знаю, того не знаю, пожала плечами Татьяна. «Мое дело кухня. И это верно, а чего в дела хозяйские мешаться, покладисто согласилась Нина. Было слышно, как постепенно просыпается дом, наполняясь шорохами, скрипами, звуками шагов и голосов. Когда Костя с Сашей спустились в гостиную, Нина стояла у раскрытого окна и смотрела в сад. Она быстро обернулась, на ее симпатичном округлом лице появилась приветливая улыбка. "Привет, молодежь!» — произнесла она и шагнула им навстречу. Саша уже встречалась с Ниной, поэтому благосклонно кивнула ей. "Я видел, как ты приехала", сказал Костя, приобнимая Нину, но вставать еще было неохота. Соня, Нина шутливо стукнула его по руке. Ага, весело согласился он. Только у дяди это спаца. В столовую вошла Марианна, и все замолчали. Извините, проговорила девушка. Нина, вы не знакомы», — разрядил возникшую неловкость Костя. Это Марианна, дочь нашего Игната Степанча. А это Нина, незаменимый человек, правая рука дяди. Очень приятно. Приветливо улыбнулась Мириана. Мне тоже. Нина ответила улыбкой на улыбку и добавила: "Я вас уже у Татьяны спрашивала и получили положительные отзывы". Не удержалась от колкости Саша. Ага, простодушно откликнулась Нина. Татьяна Мириану очень хвалила. Вскоре все уселись за стол. Съев добрую порцию яичницы, укладывая на хлеб кусок колбасы, Нина со вздохом призналась: Я уже с утра пораньше Татьяне на оладьи наелась, но надеюсь, что не лопну. Она погладила левой рукой живот. Вы такая стройная, не выдержала, Саша. Как вам это удается? Я думала, что вы на диете сидите. Никогда. Ни на каких диетах не сидела. Наверное, от природы такая конституция. Такая же конституция, как у нас всех, говорил старшина Федот Евграфович Восков, заметил Костя серьезно. У всех да не у всех, вздохнула Саша и покосилась на Марианну, которая так же, как и она сама, ела без аппетита. После завтрака все зашли поздороваться с дядей в его комнату. После чего Костя с Сашей отправились гулять к реке, а Мариан, узнав, что сегодня она свободна, поскольку Тарнавский собирался провести день с Ниной, взяла машину у отца и уехала в город. Валевский некоторое время с недовольным видом топтался на кухне. Что такое, Игнат Степанович, спросила Татьяна. Надо чего? И чего эта Снегурченко заявилась? сердито пробормотал Валевский. «Так Нина Витальевна не сама заявилась, Олег Палчево вызвал ее», — "Ответила Пальчикова. Знаю, что вызвал, но доктор велел ему пока не перенапрягаться. Так ведь мы с вами не можем Олегу Пальчу указывать. Может, доктору позвонить?" "Как хотите", ответила Татьяна. "Но толку не будет, доктор ему тоже не указ". Управляющий махнул рукой и направился к двери. Микки, однако беспокойны, — вздохнула Татьяна тихо. Торнавский и Снегурченко действительно собирались уединиться надолго, накопилось много дел. "Нина, как я рад тебя видеть", проговорил Тарнавский, когда они остались наедине. «Еще бы", согласилась она. "Вам же без работы и один день в тягость, а тут вы столько времени бездельничаете". Ее губы тронула улыбка. Не говори, весело согласился Тарнаски. Давай, подходи поближе, ставь свой ноутбук на стол, а то стоишь за три-девять земель, как неродная. Нина засмеялась и расположилась рядом с постелью больного со всеми удобствами. Время пролетело незаметно. Они не успели оглянуться, как пришло время обеда. Управляющий нетерпеливо постучал в дверь и, приоткрыв ее, сообщил, что пора к столу и отдыхать. Но Тарнавский распорядился принести обед к нему в комнату, и Валевский, скрипя сердце, выполнил желание хозяина. Около четырех вечера Нина заметила, что Тарнавский утомился, но сдаваться не собирается. Поэтому она чисто по-женски схитрила и, сославшись на усталость, попросила сделать перерыв в работе до завтра. Извини, я так увлекся». Ничего. Работы много накопилось, но ведь я не завтра уезжаю. Да, тебе придется пожить здесь несколько дней. Я не возвращаю. Знаешь, я хотел посоветоваться с тобой о личном. Да, если это в моих силах, улыбнулась она. Видишь ли, Нина, я бы очень хотел, чтобы Костя работал в фирме. Конечно, это было бы неплохо, но увы, он развел руками. В чем проблема? его желание быть независимым. Он почему-то считает, что, устроившись в фирму, будет зависеть от меня. Хотя это не так, ты ведь понимаешь. Она кивнула и, подумав, сказала: Мне кажется, нужно дать ему время, пусть пока побудет в свободном плавании. Рано или поздно Костя сам поймет, что работа в фирме это самое лучшее для него. Если он женится, то, не сомневаюсь, на этом настаивает Саша. Пожалуй, ты права согласился Тарновский. Он и сам решил, что давить на племянника не стоит. Создав семью, Костя станет больше прислушиваться к мнению жены, а уж Сашу уговорить он сумеет. Снегурченко вышла в сад. Она была уверена, что прогулка ее и успокоит, и взбодрит. Проходя мимо грядок с клубникой, она высматривала спелые ягоды, но нашла всего с десяток. Именно там и застал вздыхающую Нину Евдоким Назарович Орешников, садовник Тарнавского. "Нина Витальевна, здравствуйте", воскликнул он, раскланиваясь. "Вы не как клубники примеряетесь?" "Примеряюсь, Евдоким Назарович, но только увы". Она протянула ему ладонь с ягодами. "Вот весь мой улов". Так я из теплицы на кухню. Татьяне только что ведро клубники отнес, Идите, она вас угостит. Правда? обрадовалась Нина, бегу со всех ног. Спасибо, Евдоким Назарович. Нина прошла до конца дорожки, обернулась, помахала рукой глядящему ей вслед орешникову и, свернув налево, оказалась в берёзовой аллее. Она невольно залюбовалась высокими белыми стволами испещренными серебряными отметинами. Где-то совсем рядом запел соловей. Нина присела на скамью и заслушалась. Вдруг птичьи трели прервали громкие девичьи голоса. Саша и Мариана ссорились. Нина разобрала отдельные слова и хотела незаметно уйти, но тут девушки вышли на аллею. Впрочем, Нину они заметили не сразу. "Ты самая настоящая охотница за деньгами", выговаривала Марианне Саша. "А ты", парировала та. "Я что я? Разве ты не потому цепляешься ко мне, что если Олег Павлович женится на мне, вам наследство не достанется? Да как ты смеешь, нахалка?" Нина вскочила со скамейки и, не оглядываясь, почти бегом бросилась прочь. Запыхавшись, влетела на кухню к Пальчиковой. За тобой собаки, что ли, гнались? спросила Татьяна. Ой, даже не знаю, как сказать, растерянно проговорила Нина. Не темни, рассказывай как есть, потребовала Татьяна. И Нина поведала о происшествии свидетельницей, которого стала. Да глупости все это, сказала Татьяна. Девчонки-то молодые, несмышленые». или чересчур смышленые», — не согласилась с ней Снегурченко. Во всяком случае, это не наше дело. Подвела итог Татьяна и поставила на стол большое блюдо вымытой клубники. Ах, какая прелесть, воскликнула Нина, тотчас забыв и о Саше и о Мариане. Она брала по одному сочному, спелому сердечку, зажмуривала глаза и клала ягодку в рот, потом нажимала на нее зубами, ощущала, как кисловато-сладкий сок наполняет рот и чуть не таяла от неземного блаженства. Татьяна знала любвинины клубники, и для нее было настоящим удовольствием смотреть, как та ее ест. Казалось, Негурченко не просто лакомится, а действует. Татьяна не удивилась бы, появись в это время на кухне какая-нибудь клубничная фея. Прошла неделя. Олег Полчинин почти целыми днями были заняты работой. Мариана скучала, Саша злилась. Девушки старались не ссориться на глазах у окружающих, но Саша не могла удержаться, чтобы не отпустить шпильку при виде Марианы, а Валевская отмалчивалась, игнорируя Сашу, и тем вызывала у последней еще большую неприязнь. Костя изо всех сил пытался сгладить ситуацию, но все его усилия оказывались бесполезными. Роль миротворца взяла на себя Пальчикова, решившая, что Мариана будет хорошей женой тарнавскому старшему, сколько же можно ему жить в Саша тоже была ей до поры до времени симпатична, и она старалась помирить девушек. Но однажды Татьяна перехватила взгляд Лесневской, устремленный на Мариану, и выражение Сашиного лица всерьез ее испугало. Она даже перекрестилась и пробормотала: "Шт Что же это такое делается. Наконец Нина собралась уезжать. Вечером, накануне отъезда она зашла к Торнавскому. Физически он чувствовал себя значительно лучше, а то, что было у него на душе, он всегда умел неплохо скрывать. По едва уловимому аромату духов с ноткой туберозой ванили Нина догадалась, что в комнате совсем недавно была Марианна. Олег Павлович, хочу пожелать вам спокойной ночи и заодно попрощаться. Утром уеду рано и вас тревожить не хочу. Хорошо. Иди сюда, посиди со мной. Нина села на кресло возле кровати. Зря ты не привезла мальчика. Он бы прекрасно провел здесь время, подышал чистым воздухом, улыбнулся Тарнавский. — Глядишь, и ты не рвалась бы так в город. У него свои увлечения, и я не хочу навязывать ему что-то. Но ему же всего десять лет. Уже десять лет, задумчиво проговорила она. Как ты думаешь, мне не пора жениться и завести собственных детей? неожиданно спросил он. почему бы и нет? отозвалась она тихо. Как тебе дочь управляющего? Милая девушка, а невеста моего племянника, Тоже хороша. да, пожалуй. По-моему, они обе влюблены в тебя как кошки или в мои деньги. Вот в чем проблема богатых мужчин, усмехнулась Нина. В чем?» — Они всегда подозревают женщину в корысти. А как же иначе? Бедный же наверняка знает, что любим. Но бедному грех жениться, сказал серьезно Торнавский. Это еще почему, изумилась Снегурченко. Долг мужчины содержать семью, обеспечивая всем необходимым жену и детей. не скажите. Сейчас многие женщины сами себя обеспечивают. Да, например ты. Она опустила голову. Я никогда не мог понять, почему ты не выходишь замуж, ведь у тебя всегда было много поклонников. да, поклонников много. Согласилась она, и он заметил, как печальны ее глаза. Извини, что спрашиваю, но почему ты не вышла за отца своего ребенка? Он никогда не любил меня и ни за что не согласился бы на мне жениться. Но он хотя бы видится с сыном. Очень редко, если выпадает случай. Давай не будем об этом говорить, мне эта тема неприятна. Извини. Ничего. Значит, ты завтра уезжаешь. Да, мы ведь все решили, а если понадоблюсь, я сразу приеду. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Она наклонилась и сжала его руку, и он пожал в ответ ее руку и проговорил задумчиво: "Пожалуй, мне действительно нужно жениться". "На ком же из них?" улыбнулась она лукаво. "Я порядочный мужчина, Любящий дядя. Так что отбивать невесту племянника точно не стану. Понятно, значит, Мариана. Неплохой выбор, по-моему. Она станет вам хорошей женой. И только одно препятствие. Какое? Вы ведь не любите ее?» Он усмехнулся. Навряд ли это можно считать препятствием. И все же я нахожу ее весьма и весьма привлекательной. Я буду о ней заботиться и сумею ее полюбить. Ну что ж, коли так, совет вам да любовь. Она дошла до двери, открыла ее, оглянулась. Я уверен, Нина, что тебе тоже однажды повезет, и ты получишь то, о чем мечтаешь. Спасибо, Олег Павлович. Я стараюсь верить в свою планиду. Едва Нина скрылась за дверью, как Тарнавский уснул. Ему снились Марианна и Саша. Обе были в белых платьях из струящейся шелковой ткани и на перегонке бежали к нему навстречу. Он раскрыл объятия обеим, но когда до девушек оставалось всего несколько шагов, Саша превратилась в белую лошадь и промчалась мимо, а Марианна стала лебедем, и, печально крича, взмыла ввысь. Тарнавский проснулся весь в поту, потянулся к столику, Выпил лекарство и запил его водой из стакана. Через пять минут он снова уснул и спал до самого утра без сновидений. Вернувшись к себе в комнату, Нина долго смотрела на луну, зависшую над кроной одной из яблонь. Может, она там себе гнездо свела?» — подумала Нина с грустью. У меня тоже есть гнездо, и в нем птенчик». Но всех интересует, почему у меня нет мужа. У ночного светила тоже нет мужа. Оно само себе два в одном, то месяц, то луна. Но у людей так не бывает, и я всегда луна, одинокая луна по имени Нина. Она поправила волосы, взъерошенные ночным ветерком, и проговорила вслух: "Нет, я не одинокая. У меня есть мой сын, мой Стив, и никто мне больше не нужен". И всё же вспомнила отца Стива, такого красивого, респектабельного и до боли желанного. Когда Нина увидела его впервые, ее сердце точно молния пронзило, и тогда показалось, что она упадет в обморок, но ничего такого не случилось. Нина Снегурченко внешне сумела оставаться такой холодной, как настоящая снегурочка, и даже близкая подружка не сумела проникнуть в ее тайну. Нина сжала кулаки так, что у нее побелели костяшки, и застучала ими о подоконник. Она не чувствовала боли, не ощущала полившихся из глаз жгучих слез. Спустя какое-то время силы оставили ее, и она успокоилась. Что теперь страдать? Бесполезно. Ее любимый недосягаем для нее. Он никогда не любил ее, и она это прекрасно знала. Но он подарил ей сына. Самое ценное, что есть в ее жизни. Нина разделась, приняла душ и уснула, чтобы рано утром подняться и не потревожив никого ехать в город, где у нее было гнездо, а в гнезде птенчик, который через несколько лет улетит, и вот тогда она станет одинокой луной по имени Нина. Мариана читала в библиотеке, когда туда вошел ее отец. Вот и где я тебя обыскался. Девушка подняла голову, догадываясь, что отец сейчас снова заговорит о Торнавском. Так и случилось. Я уверен, что ты нравишься Олегу Палчу. Он меня о тебе расспрашивал и намекал, что, может быть, мы породнимся. Мариана улыбнулась. По-моему, ты принимаешь желаемое за действительное. Ничего подобного, возмутился Валевский. Не знаю, отец, мне кажется, что Олегу Палчу и Саше нравится В каком смысле, удивился управляющий. Он и ей много внимания уделяет. Он не может не уделять ей внимания, проговорил Игнат Степанович назидательно. Она невеста его племянника. Но Олег Павлович никогда не станет отбивать девушку своего воспитанника, которого считает сыном? Ты уж поверь мне. Но если бы ты видел, папа, как она смотрит на меня. У меня просто мурашки по телу. Она не отступится». Выбрось это из головы. Хорошо, отец. Я пойду к себе. Иди, я тоже лягу спать, только проверю все двери. Валевский вышел из дома и направился к воротам. Марианна удалилась к себе. Девушка долго не могла уснуть. Ее взгляд притягивала молодая прозрачная луна, которая этой ночью висела так низко, что казалось, они смотрят глаза в глаза друг к другу. Ах, да, промелькнула мысль. — «у Луны же нет глаз, а может быть и есть. Надо было встать и задёрнуть шторы, но подниматься не хотелось. Заснула Мариана ближе к рассвету, и спала так мало, что при пробуждении у неё было такое ощущение, словно она закрыла глаза всего минут десять назад. На самом деле она проспала чуть больше пяти часов. Интересно, о чём же хотела мне поведать Луна? предупредить, предостеречь, почему так муторно на душе. Но луны на небе уже не было. Зато ярко светило солнце, и настроение девушки улучшилось. А к обеду, когда она узнала, что Тарнавский встал на ноги и здоровью его больше ничего не угрожает, Мариана еще больше повеселела. Вечером же за семейным ужином на котором она тоже присутствовала, девушка почувствовала себя по-настоящему счастливой, услышав, что Константин и Александр завтра уезжают в город.